Приклеивание ярлыков. Приклеивание ярлыков или стигматизация от слова «стигма», то есть ярлык, клеймо, одна из самых древних манипуляций в истории человечества. Состоит она в необоснованном приписывании жертве каких-либо свойств, как вы понимаете, негативного характера. Эти преувеличенные, бездоказательные, предвзятые, нелестные, ярко окрашенные ярлыки накрепко приклеиваются к жертве подобно клейму вор, враг, стукач, алкоголик, предатель, трус, взяточник, проститутка и так далее. Навешивание ярлыков – обычное социальное свойство человека, связанное с защитными механизмами нашей психики. С детства мы, сами того не подозревая, приклеиваем ярлыки людям – даем обидные клички товарищам во дворе, разделяем одноклассников на ботанов, хулиганов или просто белых ворон. У ярлыков на самом деле есть своя функция. Они помогают нам экономить время, позволяя быстрее формировать суждения и выводы о людях и даже в некотором роде снимают с нас ответственность за формирование отношения. Недаром Уильям Сомерсет Моэм сказал, люди больше всего на свете любят наклеить на другого человека ярлык, Который раз и навсегда освобождает их от необходимости думать Но сейчас мы говорим не о психосоциальном свойстве А о сознательной манипуляции Ведь агрессор прекрасно понимает, что ярлык привязывается и может сопровождать человека всю дальнейшую жизнь Влияя на его социальную функцию Ведь начинает работать элемент внушения, о котором мы говорили ранее Навешенный ярлык заранее программирует других людей на предвзятое и предубежденное отношение к жертве манипуляции. При этом ярлыки могут быть приклеены не только к человеку, но и к любому действию, процессу, явлению. Только дураки будут голосовать за этого кандидата, он же варюга. Ваши тщетные надежды, к сожалению, не оправдаются. Все жду, когда вы прекратите строить пустые иллюзии. Чего вы хотите добиться своим нытьем? Я с предателями не общаюсь. То, что сделали вы, даже враг из самых дурных побуждений сделать не может. Ваш откровенно слабый проект не стоит таких денег». Мы обязательно вернемся к приклеиванию ярлыков, когда будем разбирать социальные манипуляции В частности, технологии пропаганды, где этот прием используется активно Это интересно и страшно В 1939 году в Айовском университете, что в Соединенных Штатах Америки Был приведен эксперимент по исследованию влияния ярлыков и оценочных суждений на детей В частности, в области речевого развития Позже этот эксперимент стал носить имя чудовищный, монстр стади Ученый Уэндел Джонсон и его аспирантка Мэри Тюдор Выбрали 22 абсолютно здоровых ребенка из приюта в Девенпорте Они разделили их на две группы, контрольную и экспериментальную Одну группу экспериментаторы всячески поощряли за правильность и чистоту речи В другой речь детей язвительно высмеивалась. Жестоко критиковались любые ошибки, недостатки и оговорки. «Вы жалкие заики!» – говорила детям Мэри Тюдор. В результате эксперимента у многих детей, которые оказались во второй группе и никогда не испытывали проблем с речью, началось развиваться заикание, которое сохранилось на протяжении всей жизни – Их речь стала неуверенной Они стали застенчивыми менее охотно говорили и вступали в контакт После эксперимента Мэри Тюдор несколько раз возвращалась в приют С попытками восстановить речь детей Но все было тщетно Эксперимент долго скрывали от общественности Чтобы не испортить репутацию Уэндала Джонсона Подобные эксперименты проводились им в нацистской Германии Над заключенными концлагерей И только в 2001 году Айовский университет принес официальные извинения Всем пострадавшим в ходе эксперимента А в 2007 году По требованию генерального прокурора штата 6 жертв эксперимента Получили компенсацию в размере почти миллиона долларов Людям свойственно быть последовательными И очень часто Они сами того не понимая Начинают оправдывать навешанные ярлыки и негативные ожидания если человека постоянно называть свиньей он и станет свиньей противодействие Но мы сейчас не про внушение не про социально психологический феномен а про сознательную опасную манипуляцию итак что же делать если манипулятор приклеивает к нам ярлык для нейтрализации ярлыков я предлагаю два метода рациональный и эмоциональный вариант первый Иногда для вскрытия данной манипуляции достаточно произнести любую фразу, смысл которой – не надо навешивать ярлыки. Например, «И это нам говорит человек, который предал интересы компании!» Давайте не будем кидаться такими громкими и безапелляционными словами. Ярлыки навешивать не нужно. Если у вас есть претензии, будьте добры, конструктивно и аргументированно объясните свою позицию. Заметьте, в данном примере жертва не оправдывается. Ведь именно этого и ждет манипулятор. Это будет активная реакция, в то время как агрессор ждет пассивной реакции, безропотного принятия ярлыка. Вместо этого нужно вскрыть манипуляцию и перевести беседу в конструктивное русло, перенеся бремя доказательства на оппонента. Вариант второй. В рамках противодействия можно идти эмоциональным путем. Чтобы обесценить ярлык, нивелировать весь негатив клейма Можно довести его до абсурда. Я даже не знаю, как трактовать ваши поступки. Вы ведете себя просто как враг компании. Боже, вы меня раскусили. Более того, вы сейчас удивитесь, я еще и враг Родины. И вообще, я секретный агент. Меня спонсирует тайное правительство. А поклоняюсь я сатане. Я бы на вашем месте был бы аккуратнее со мной. Ну, а в завершении я хочу рассказать о любимой загадке Авраама Линкольна. Он любил спрашивать, сколько лап у собаки, если хвост мы назовем лапой? Обычно слушатели отвечали, что пять. Хм, логично же. Тогда Линкольн отвечал, нет, их по-прежнему четыре. Названный лапой хвост еще не лапа. Как точно и метко. А я же вам предлагаю перейти по адресу www.manipulationdefisbook.ru и посмотреть один любопытный социопсихологический эксперимент, который, уверен, произведет на вас невероятное впечатление.